Государь. Следующая ночь с Лаврой получилась самой сладкой. Великая герцогиня прощалась надолго. Требовала нежности, ласки и проявления чувств. Впрочем, от подаренного золотого браслетика с яркими камешками не отказалась. И очень обижала, что не может отдариться. Но распоряжаться землями герцогства, доходами и даже приданным она теперь может, только уведомив мужа. На другой день чита со свитой отправилась в земли Эдмунда. Деньги на коронацию дал ее отец. Правда, в долг под доходы зеленоземья. Еженедельный большой прием для меня ознаменовался расширением баронства чуть не на четверть. А если смотреть по пахотным землям, то и больше. Тут нюанс. Земли за рекой — мое баронство, но они не входят в зеленоземское герцогство. «Еще один шаг к вольному баронству». Многие это заметили, но обдумывание отложили. Более важная новость затмила все. Чрезвычайная комиссия при тайном трибунале закончила работу, ибо судьи вынесли приговор всем участникам двух несостоявшихся мятежей. Государь произнес речь, что он, дескать, только взял в собственные руки бразды правления и И никак не может оспорить мудрость решения соратников своего отца, прежнего государя. А потому утверждает вердикт без прочтения. Этим он сделал сильный ход. Оказалось, за все непопулярное решение конфискации и казни нынешний государь не несет ответственности. Все присудил трибунал. А Каркорд не слишком-то и в курсе. Так, слышал. Правда-правда. И вины в 37 семи отсеченных головах на нем нет. Наоборот. Случилось бы больше казни, если бы его величество не утвердили список с просьбой о помиловании или смягчение наказания виновным, представленной первосвященником церкви. Причем тоже без прочтения. Можете представить, как поднялась ее значимость в глазах присутствующих на приеме. Сразу после церемонии государь призвал меня к себе. Что, доволен новыми землями? По глазам вижу доволен. Теперь тебе хватит на содержание баронской дружины, да и на прожитье довольно останется. Премного благодарен, Ваша милость. Отслужу такую щедрую награду. Отслужишь, конечно. Дела сейчас более-менее мы привели в порядок. Со срочным закончили. Пора уже и отложенным заняться. Лича помнишь? Ничего с ним пока не ясно. Как пришел во дворец? Как ушел? Ведь никто разобраться не смог. Видать, придется тебе этим делом заняться. Готов? Так точно, Ваша милость. Другого ответа не ждал. Первое, что приказываю, никому ничего не говори. Ни брату, ни церковникам. Если что-то для поисков потребуется, спросишь у меня. Второе дело о защите. Вдруг нежить опять к нам наведается. Надо заранее от нее защититься. Так точно, Ваша милость, надо. Вот ты глаза отвести можешь. От твоего отвода защита есть? Есть, Ваша милость, свет. Извольте видеть, я только в затененных комнатах Или ночью, когда темновато, могу быть невидим. При ярком, а тем более солнечном свете, скрываться не получится, сразу проявляюсь. Говорю правду, но умалчиваю, что у меня не отвод глаза, не видимость. Что искусственный свет я и притушить до приемлемого могу. Его величество, конечно, не враг, однако мало ли кому про мои слабости расскажет. И вообще, что-то меня такой оборот напрягает. — Так что, если коридор ярко освещен, ты его пройти не сможешь? — Виноват, ваша милость, не смогу. — Это ничего, голубчик. Слабости у всех бывают. Значит, днем и на свету ты безопасен. Так точно, ваша милость. Государь облегченно вздохнул. — Прикажу страже перед дверью спальни светильник зажигать. Не от тебя. Вдруг лич так тоже сможет пройти? — Не от меня? — Ну — Ну-ну. Наверное, все же от меня страхуется Хотя и считает своим ближником. Пусть. Другой вопрос есть. Мой отец занялся некромантией, чтобы продлить себе жизнь. В потаенном месте его бумаги нашел. В них пишет, что по договору простой человек может волшебником стать. Это так? — Да. «Совсем не уверен. Хотя...» «Он ритуал из книги Теней использовал?» «А ее автор, Неп Бакао, заключил сделку с существом из нижнего плана». «Хм... Темный пакт...» «Да, он резко усиливает магическую силу, заключившего такое соглашение». «Наверное, даже обычного человека можно превратить в волшебника». «Да...» Так почему тогда отец не стал им? Цена. Ничего не дается бесплатно. Сразу после пакта на заключившего ставится отчетливая метка. Какая? Каждый раз разная, Ваша милость. Опять же, зависит от цены просимого. Внешнее уродство, телесная или душевная болезнь, дурная привычка или просто знак. Знак какой? Разный. Бывают, отрастают маленькие рожки. Случается сильный запах разложения. Один раз слышал, наградили ярко-красными глазами тень подписавшего. Тут главное показать окружающим, что человек заключил договор. Он, конечно, будет маскировать метку, но шанс его раскрытия обязательно должен быть. Особенность темного пакта такая. Раскрыть? А как же... — Хм. И какая может быть дурная привычка? — Например, обязанность есть минимум раз в день сырое мясо. — Ну, сырое человеческое мясо, ваша милость. — Ой! Мой собеседник непроизвольно сглотнул и брезгливо сморщился. — Какие ты тут страсти рассказываешь? Как такого можно разоблачить? Подписавшие пакт ни в один храм зайти не могут. Говорят, даже входа не видят. Ужас какой!